Постепенно все встало на свои места. Я глянул на Рюрика, он мне подмигнул. Хорошая у него морда, нос на бок, рот большущий, уши круглые, как у соболя. В треугольнике рубашки виднеется орел с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса. «Рюрик знает обо мне все, и я о нем тоже. Мы одногодки». Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошел к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. Еще недолго от фитиля тянулся дым, обволакивая и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез. «Дай докурить!» — подсел я Крюрику. Он обкусил замусоленную цигарку, выплюнул ошметок на пол, сунул недокурок мне в губы. «Раз за два дерни, и все, довольно. Ладно. Я затянулся два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я еще посидел маленько и, страшась расстояние в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась, меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него». Падать на него было нельзя, он ранен в живот. «Носит тебя тут!» — заворчал сосед. Он поймал меня за кольсоны, подтолкнул вперед. Ходячих у нас в палате не было, но я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати. Я ныром вошел в подушку, отдышался и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря. Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, Читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. После завтрака обход. Старшая сестра, палатная сестра. Костелянша, няня и другой разный народ. Все в белых халатах, и у всех такой вид, будто они к безобразникам, если не к разбойникам в камеру зашли, чтобы подвергать их исправлению и вообще поменьше с ними церемониться. Впереди всей челяди, как сухонький маленький полководец Суворов, только без шпаги, Агния Васильевна — главный врач. У нее одно и приветливое лицо. Весело сверкает старомодное пенсне, да серые вихры из-под белой шапки торчат. Лицо, как она не тужится делать его строгим, выражало давнее озорство. И я всегда думаю, с первого дня, как ее увидел, что, как, наверное, и любил ее какой-то парень без ума. Агнея Васильевна, может, угадала эти мои хорошие о ней мысли и, может, потому ко мне хорошо относится, но прикрывает такую свою слабость строгостью. Уж так она строга ко мне, так строга, что уж мне порой и смешно даже — Но только не сейчас. Лидочки нет среди челяди, сопровождающей Агнию Васильну. Жаль. Ну, ладно, я и на Агнию Васильевну люблю смотреть. Я бы не знаю, что для нее сделал, а она даже и не взглянет в мою сторону. Задрала рубаху на том мужичонке, которому баба голая приснилась постучала, послушала и заключила. «Вас жена так заморила? Или на фронте отощали?» И, не дожидаясь ответа, кинула через плечо сестре, изготовившейся писать, «Усиленное питание». «Ох уж это огнево сильно! Ну да чего же я ее люблю? Да что там люблю, обожаю просто!» «Вот если б она это знала и посмотрела бы на меня хоть разок!» «Нет, не смотрит». Азербайджанца Колю, у него другое имя, но трудное, и он махнул рукой, «А какой разница?» «Пусть будет Коля!» Слушает Агния Васильевна, слушает, щупает. Коли щекотно, и он ужимается, хихикает. А еще месяц назад Богу, или, как он у них там, Аллаху, что ли, душу отдавал. Когда ему сделали операцию, он, обалдевший от наркоза, утром мастился и мастился на кровати, улыбаясь всем нам светлой такой улыбкой. «Ты что?» — с ужасом придавленного просил кто-то наконец. «А я сейчас на кино пойду!» Все так же лучезарно улыбаясь, заявил Коля. Ну, тут мы все застучали, забринчали, чем только можно. Прибежали санитарки и Колю кровати привязали. Агния Васильевна звонко завезла по коленной спине ладонью в палату выздоравливающих. Что тут началось? Азербайджанец рубаху на себя вскочил, Глазами засверкал. Вот! Кто прав? Я прав. Вот! Мне полши говорили «помрешь», Украине говорили «помрешь», И Львове, и Виннице, и Киеве «помрешь, помрешь, помрешь». Как помрешь? Почему помрешь? Жить хочу, вина пить хочу, танцевать хочу, девушек любить хочу. Колю тут же осенила. Дайте я вас поцелую. Раскинув руки, Коля двинулся вперед, но Огние Васильевна остановила его. Потом, потом. Придешь в ординаторскую, и сколько твоей душе будет угодно, целуй. Мы изготовимся к этой процедуре, а сейчас обход, не мешай. Говоря это, Агния Васильевна медленно двигалась к койке Антипина, и тон ее, и выражение лица заметно менялись. Возле Антипина она пробыла недолго и все время уводила глаза. А он ловил ее взгляд, не умеющий, все-таки часто вынужденный врать. «Вас переведут в другую палату», — сказала Агния Васильевна, помолчала. «В отдельную». «В изолятор?» «Нет-нет, что вы, просто в отдельную палату, там тише, теплей». «Удобней там!» Антипин все понял, попробовал бороться, отстоять еще что-то. «Зачем же? Мне здесь хорошо. Ребята все свои, привык я к ним. Гусаков, товарищ старшина, однополчанин, ребятишки вон молоденькие, веселые. Мне здесь глянется!» Торопился Антипин, — Видя, что Агния Васильевна поднялась и собирается уходить от его койки, в палате сделалось тихо. Так тихо при мне еще ни разу не было. Агния Васильевна остановилась возле койки моего соседа. «Ну, а тут все пече, пече, доктор, ох, пече!» «Шов рубцуется нормально». В палату выздоравливающих. Она у нас самая холодная, чтоб не пекло. Что-то неприятное, свойственное только докторам и всем тем, кто может беспрепятственно властвовать над людьми и распоряжаться их судьбами, появилось в голосе Агнии Васильны. Я ее такую не любил, боялся. И потому затаился под одеялом И не дыбился уж ей встречно. — Та як же ж? Та ж булыть! И так пече, так пече! — ныл мой сосед, Но Агния Васильевна ровно бы и не слышала его. Свернула с меня одеяло, послушала, Велела показать язык. — Покурел? — я опустил, пока на голову. — Разве... От хлороформа мало обалдел. Могу добавить. «Не!» — испугался я. «Ну его!» Что-то похожее на улыбку тронуло сухие губы Агнии Васильны, и пенсне сверкнуло приветливей. «Ходить когда разрешите?» — осмелел я. «Сие зависит от тебя. Будешь смирно лежать скоро, прыгать станешь». Полежишь? Зависит, — раздраженно повторил я про себя. — Ну, зависит, если, так полежу смирно. Не жалко. Больше никакого разговора в палате не было. Деловито и молча закончив обход, Агния Васильевна удалилась из палаты, и, комкая в руках фонандоскоп, что-то на ходу раздраженно сказала старшей сестре, Та плаксиво скривила губы и отвернулась. Афоня Антипин накрылся с головой одеялом и лежал плоский, неслышный, будто и не было никого под одеялом. Старшина Гусаков залез рукою под себя, шарил где-то в тяжелых гипсах или под гипсами, выудил из недр кровати плоскую грелку. Брезгливо выплеснул в плевательницу лекарство из мензурки. Грелка заскрипела коровьим выменем, захлюпала влагой, и по палате угарно поплыл запах самогона. — Афонь, Афонь! — потянул с Антипина одеяло старшина. — Тяпни для сугрева, а? Тяпни! — Антипин не отзывался. Старшина опрокинул одну, другую, третью мензурку в себя. Попробовал еще выдавить из грелки чего-нибудь, но больше даже не капало. И тогда он сдавил мензурку в руке так, что она хрустнула и из пальцев старшины кровь брызнула на постель. Старшина, не замечая крови, мрачно матерился и спрашивал, где и как еще самогонки достать. Но этого никто не знал, и никто, кроме старшины, находящегося в недвижном состоянии и все же умудряющегося через нянь добывать горючку, сделать такое не сумел бы, таланту не хватило бы, и как бы оправдываясь за эту нашу бестоланность, рюрику угрюмо сказал року обрезал старшина глянул на руку досадливо бросил а и стал обмывать ее из графина над плевательницей я не смог пролежать как было велено и двух дней однажды вечером я потихоньку поднялся и, придерживаясь за спинки кровати, побрел к двери. Перед тем, как подняться, я долго глядел в зеркало и любовался прической. Больше-то нечем было любоваться. Я и забыл сказать, что с тех пор, как окончательно очнулся от наркоза, я занимался только своей прической. Случилось так, что до этого у меня никогда не было прически. В деревне бабушка меня стригла наголо ножницами. В детдоме всех нас чехом обрабатывали машинкой. В ФЗО я пытался отпустить чуб, но дальше вершка дело не пошло, обкарнали. Ну а потом армия, форма двадцать, суровые порядки. Одним словом, лишь в госпитале наступила некоторая вольность. Я забыл сказать еще вот о чем. В этом госпитале я лежал недавно. В него я был переведен из армейского госпиталя, где и начал отращивать чук. Госпиталь этот именовался не то нервно-патологическим, не то нервно-терапевтическим, в общем, нервным. А у меня на руке были перебиты обе кости и нерв. Вот его-то и вылавливали доктора, пока я лежал под наркозом. Говорят, связали, но пальцы все равно не шевелятся. Рука совсем-совсем не болит, она висит ровно чужая. Пальцы на ней усохли и пожелтели. Мертвая рука. Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня единственная профессия — составитель поездов и семь классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки. А, наплевать, ни один я такой, не пропаду. Не так страшен черт. Мне надо выбраться в коридор, но просто позарез надо. А рука, глаз, нога — это все пустяки. И то, что я в одном белье, тоже пустяки. Я обернула одеяло вокруг бедер, как римский патриций, и вот в такой юбке щеголяю. Все ребята ходят в таких же. Так прилично не видно, аккуратно завязанные бинтами прорехи, и теплее, и вообще удобно. Главное, это моя прическа, мой, можно сказать, единственный козырь. Говорят еще, что я веселый и беззаботный парень, очень веселый. Да, я люблю пошутить, знаю всякие там присказки. Парубок словом. Уверен, что если бы Лида поговорила со мной еще раз, я бы такие вещи ей рассказал из книг, про фронт и про тому подобное, что она сразу бы сомлела, и взоры наши, и вздохи наши слились бы воедино. Где я это вычитал? Сильно написано. Вот я и в коридоре. Вспотел, прислонился к стене. Горит всего одна лампа. Электростанция в Краснодаре еще не восстановлена. И вообще город живет еще трудно. Это я знаю по разговорам. В дальнем конце коридора наша культурница Ира беседует с раненым. Судя по всему, намечает план... Культ мероприятий. Я начал продвигаться вдоль стены к этой парочке. Раненый с сожалением выпускает руку собеседницы и досадно смотрит на меня. Я же на него не смотрю, мне не до него. Я хотел спросить у Иры, дежурит ли сегодня такая тоненькая сестренка с огромными глазами у которых белки блестят как фарфоровые, и повыше черной завязки дышит ямочка, а спрашиваю совсем про другое. Ирочка, который час, удивленная моим игривым тоном, Ирочка пожимает плечами, давая понять тем самым своему собеседнику, что она ничего общего с этим солдатишкой в юбке не имеет и, говорит, мне время. Я еще полюбопытствовал, когда завтра откроется библиотека. Ирочка уже сердито ответила, что в послеоперационную палату она сама принесет книги и, кроме того, доложит главврачу, Как я шлялся без разрешения по коридору. Что ж, валяй, вздохнул я и отправился в свою палату. По пути заглядывал во все открытые двери. Будто через ней тралку за языком к противнику крался я к своей койке по нашей глухо затемненной палате. И все же за моей спиной раздался внятный шепот. «И кто там оно ходит?» «Хлебом, вином просит!» «Рюрик, ну не скроешься, не спрячешься от этого командующего самоваром!» «Хломон!» — ругается Рюрик. «Сестрицу перевели в операционную!» Операционная мадама с одним товарищем капитана активно дружила. Огне свет сильно этого не любит. И еще учти, дежурит сестрица через сутки. По мне, хоть через строе. И зовут ее Литкой. По мне, хоть Маргариткой. И ушивается возле нее тут лейтенантик один. «По мне, хоть генерал! Дурында!» Взъелся и подскочил Рюрик. «Кого? Охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик! Я в этих вопросах, когда и выучился!» Рюрик отвечает не сразу, напускает на себе важность, неспешно скручивает цигарку, но все-все делает степенно важно. А ведь такой же оголец, как и я. И главное, знает ведь, что никакого действия Этот солидный кураж на меня не производит. А вот поди ж ты, кочевряжется. Видать, такая уж порода у этих саратовских брехунов. У нас, у саратовских, знаешь как? Но как, гляжу я на него, ухмыляюсь, а вот как. Родится малый, ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове девяносто лет старухи шухерят с ребятами. Рюрикаш заподпрыгивал, аж задом об койку заколодил так, что пружины забрякали, «Трепло», — сказал я, отобрал у него цигарку, дотянул, погляделся в кругленькое зеркальце, лежавшее на тумбочке Рюрика, поплевал на ладонь, приплеснул ерша на маковке и отправился к себе обдумывать положение. В коридоре госпиталя реденько светят повешенные на стены керосиновые лампешки, с большей частью побитыми стеклами, а то и вовсе без стекол. Копотно, людно, пахнет горелой соляркой, карболкой, йодом, хлороформом, гниющим человеческим мясом и кровью. Нынче этакое скопище запахов изысканно называют букетом, но еще смешанней еще запутанней и разнообразней коридорный трёп. Этокая мыслительная разминка перед сном. Короче, самая настоящая трепотня людей, без дела слоняющихся из угла в угол. Вот возле школьной парты, истыканной спичками изрисованной намусленными карандашами и разными чернилами, сошлись стратеги. С видом, если не заправского преподавателя академии, так хоть заместителя по политчасти, директора нашей школы ФЗО, человек в кальсонах и с желтушно-цветущими глазами вводит по карте пальцем. Главное препятствие на нашем пути — Висла и Одар. Героические наши войска уже один из этих рубежей одолели и ведут неукротимое давление Сандомирского плацдарма, и лагерь хищного врага трещит по всем швам. Ему внимают, открывший рот, четверо контуженных, Этим хоть что говори. Они все слушают и ничего не понимают, а пытаются по губам угадать, что к чему. Интересное вот тоже свойство с людьми происходит. Отшибет память человеку, а он впадет в детство не только умственно, но и телесно. Глядишь сзади, стоит школьник в кальсонах, шея тонкая. Затылок, как у петуха, Даже и кость наружу. Ручонки в кисти плоские, Плечи узенькие, Грудь запала. Как сюда ребятишки-то затесались, Подумаешь. Но глядь-поглядь, Человек-то в морщинах. На пятках старые мозоли Известью взялись. Кожа с них сходит. От годов сутулится человек, а взгляд младенчески несмышленый, пытающийся что-то осознать. Сестры и няни зовут их ребятишки, ребятишки.